Глава 18. Габриэль. Жадность, с какой Лили поглощала книги, не всегда соответствующие ее возрасту, в конце концов стала меня беспокоить. Дочь делала карточки, в блокнот с разделителями записывала все новые слова, которые слышала. И я была уверена, что в ближайшие дни они появятся в ее речи. Стоило ей о чем нибудь узнать, как она погружалась в эту тему. И я чувствовала, что мы отдаляемся друг от друга. Лили. Мне хотелось, чтобы мама занималась самообразованием и встречалась с теми, кто был бы на ее уровне, а не с теми, кто тянул ее вниз. Взять хотя бы ее единственную попытку найти любовь. Это же была настоящая катастрофа. Он неправильно говорил. Как это неправильно говорил? Ну да, он делал кучу ошибок, мама. Например. Вздохнув, я отвечала. «Например, нужно говорить, я пойду к парикмахеру, а не до парикмахера». «Но я тоже всегда говорила, как он». «Ну да», — выдержав паузу, подтверждала я. Габриэль. Страсть поправлять других захватила ее полностью, и она ничего не могла с собой поделать. Всегда что-нибудь было не так. То и дело, кто-нибудь рядом допускал ошибки. Это был ее личный вид спорта — указывать окружающим на их ошибки. Не только мне. Казалось, ошибки ей буквально резали слух. Вот она и не могла их пропустить. «Лили, я боялась смешать то правильное, что услышала за восемь часов школы, с тем неправильным, что в следующие десять часов говорила она. Я боялась, мой мозг не выдержит, и из-за нее я раз и навсегда перестану понимать, что правильно». «А что нет?» «Габриэль. Она высокомерно заявляла мне, «Мама, очень важно, какое впечатление ты производишь на других. И первое впечатление важнее всего. Оно должно быть безупречным. Что же такое можно было поставить мне в упрек? Происхождение? Мою работу? Как будто это нужно было скрывать или стыдиться этого?» «Лили. Я была очень строга с ней». Как только она совершала ошибку, я тут же на это указывала, постоянно, чтобы помочь, научить чему-то. Но она даже не пыталась запоминать. Ей было неинтересно. Это не так важно, говорила она. Это ведь одно и то же. Какая разница? Но нет, это было не одно и то же, и это было важно, во всяком случае, для меня. Она была моей мамой, образцом для подражания, идеальным родителем, но тут Она сдавалась. Как я могла продолжать равняться на нее, если она не хотела быть моей опорой, моей гордостью? Я винила ее за то, что она не старалась, не запоминала. Габриэль. Иногда я даже не решалась открыть рот, потому что знала, она скажет «так не говорят». Когда Лили была рядом, это напрягало. Я боялась, что она опять сделает замечание. И каждый раз оказывалась права, она меня поправляла. Из-за нее я уже не знала, как правильно — к парикмахеру или до парикмахера. Больше не знала, как сказать. И теперь я говорю, пойду стричься. Ты запутала меня, дочка. Позволь мне думать своими силами. До твоего появления я ведь отлично справлялась, когда не было запретов, не было чувства стыда. Я говорила, что хочу и как хочу. И вообще, что это такое? Дочь поправляет мать. Кто тут мать в конце-то концов? mm -hmm.